Наконец, на перекресток выскочил последний бежавший в бледных золотистых погонах на плечах. Николка, вмиг обострившимся взглядом, узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Найтурса. — Господин полковник! — смятенный в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка. — Ваши юнкера бегут в панике! — И тут произошло чудовищное. Найтурс вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутый с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Найтурса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно небритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены к носу, И теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Найтурс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Найтурса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердая выскочила из-под него с воплем и оказалась пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к чертовой матери. Не сошел Николка с ума в этот момент, лишь потому что у него на это не было времени, так стремительно были, поступки полковника Найтурса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на десять вёрст и уже, наверное, по всему городу. «Юнкега! Слушай мою команду! Сгывай погоны! Какагды! Подсумки! Бгасай огужие!» По фанагному пигиулку сквозными двагами, на газезьезью, на подол, на подол! Гвите документы педагоги, приготовьтесь, госыпьтесь, всех педагоги гоните с собой. Затем, взмахнув кольтом, Найтур справыл, как кавалерийская труба. По фанагному, только по фанагному! «Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом! макс Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели, и Ивашин перед лицом Николки рвал погоны. Под сумки полетели на снег. Винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По фонарному переулку, влетая во дворы ведущие на разъезжую улицу, убегали юнкера. Найтурс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел. Оглох! «Беги!» Странный, пьяный акстаз поднялся у Николки откуда-то из живота и во рту моментально пересохло. «Не желаю, господин полковник!» — ответил он суконным голосом. Сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет. Вдали, там, откуда прибежал остаток Найтурсова отряда, Внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвие серых шашек у них в руках.